глава вторая я по рождении тьмы пришел издалека перси биши шелли над тротуарами нарядно сияли окна оксфорд стрит в этот ранний субботний вечер улицу заливал яркий свет газовых фонарей элегантно одетая публика неторопливо прогуливалась силуэты прохожих четко прорисовывались освещенные нарядными витринами магазинов Праздно фланирующие люди взбирались или спускались со ступеней кэбов, теснившихся у края тротуара. В воздухе стояли шумы, гам от криков кэбменов, жужжащего грохота сотни каретных колес по булыжной мостовой. Несколько более приятно для слуха звучали ритмичные выкрики уличных продавцов, бредущих с ярмарки на Тоттенхэм-Корт-роуд. Доль с удивлением принюхивался к непривычному запаху Лондона. запаху лошадей и сигарного дыма, горячих сосисок и духов. Эту сложную гамму запахов доносил легкий прохладный ветерок. Когда они повернули на Броуд-стрит, Беннер вытащил из кожаной сумки кремниевый пистолет, чем-то напоминающий паука. Это была четырехствольная штуковина устрашающего вида с тускло поблескивающими металлическими частями. Он устроил локоть на крыше кареты, направив дуло пистолета в небо. Посмотрев вперед, Доэль заметил, что остальные охранники сделали то же самое. Мы въезжаем на территорию притона Сент-Джайлс, объяснил Беннер. Тут очень грубые местные жители, но надеюсь, они не станут с нами связываться. Долль осторожно заглядывала в узкие темные переулки и дворы, куда едва доходили отблески дымного марева, вишу над всем районом. Они проезжали мимо уличных распродаж, Мимо кофейных палаток, лотков со старой одеждой и корзин с овощами под присмотром страшных старух, которые курили глиняные трубки и следили за толпой, полуприкрыв глаза. Кое-кто выкрикивал ругательство вслед проезжавшим каретам, но на таком жаргоне и со столь странным акцентом, что долю удалось только уловить иногда проскальзывавшие проклятый и чертов. Но в этом не чувствовалось никакой угрозы, скорее-то походило на чересчур грубый юмор. Он посмотрел назад и тронул Беннера за руку. «Я не хотел пугать вас», — сказал он быстро. «Этот фургон там, сзади, за тележкой с картофелем. Он держится за нами с тех самых пор, как мы выехали на Бэйсу Уоттер-Роуд». «Ради бога, Брендон, мы все время ехали прямо, ведь был всего один поворот», — прошипел Бэннер раздраженно, но все-таки обернулся. «Черт, да это всего-навсего», — он помолчал в задумчивости. «Наверное, это цыганский фургон». Но вот опять цыгане. Что-то на них не похоже. Я имею в виду, они обычно избегают, показываются в больших городах». «Я не знаю», — сказал Беннер медленно. «Я не уверен даже, что это цыганский фургон, но я доложу об этом Дэрол. Улица становилась уже, они ехали дальше по Сен-Мартин-Лейн. Именовали высокую старую церковь. Сюда свет уже совсем не проникал. За ними наблюдали местные жители бандитского вида, и Доль порадовался, что Беннер вооружен. Дальше улица расширялась и опять становилась светлой и праздничной. Они выехали на широкий бульвар, по-видимому, Стрэнд. Беннер уложил свое сложное оружие обратно в кожаную сумку. «Коронный якорь как раз за углом», — сказал он. «Я не видел ваш цыганский фургон уже несколько кварталов». Между двумя зданиями Дойлю удалось разглядеть темзу, сверкающую в лунном свете. Ему показалось, что мост не там, где он видел его в 1979 году, когда был в Лондоне. Но прежде чем ему удалось как следует сориентироваться, они свернули на маленькую улочку и доскрепели к остановке перед двухэтажным деревянным зданием с вывеской над открытой дверью. «Корона и якорь», — прочитал Дойль. Начал накрапывать дождик. Гости выбрались из кареты и остановились в ожидании. Дэру направился к двери, спрятав руки в меховой муфте. «Вы», — сказал он, кивая человеку, который управлял передней каретой. паркуйте машины. Остальные идут в таверну. Все за мной». Он повел компанию из семнадцати человек в тепло таверны. «Боже, милостивый!» — воскликнул мальчик, подбегая к ним. «Вы все на обед? Вам следовало бы предупредить заранее. Мы бы тогда приготовили комнату для банкетов. Подождите, я попробую что-нибудь сделать. Если найдется достаточно стульев, можно установить их в пивной и...» «Мы не обедать пришли». нетерпеливо сказал Деру: «Мы пришли послушать речь мистера Коллиджа!» «Да!» — мальчик повернулся и прокричал вниз в зал. «Мистер Лоуренс, здесь целая толпа. Они думают, что в эту субботу поэт должен говорить здесь!» Дэруу побледнел. «Только что это был великий Дэруу, и вдруг он стал просто дряхлым стариком в нелепых одеждах!» Муфта выпала из рук, ударился деревянный пол. И тут-то Доэль, несмотря на разочарование, почувствовал, как в глубине души зарождается и начинает шевелиться безудержный хохот. Еще немного, и он достигнет критической массы. К ним поспешил обеспокоенный Лоуренс в сопровождении толстого старика с длинными седыми волосами. «Я Лоуренс, управляющий», — сказал он. «Мистер Монтегю назначил лекцию на следующую субботу, 8 октября, и я ничем не могу помочь». мистер монтегю здесь нет и он будет очень расстроен если доль справился с приступом хохота и явно получал удовольствие от происходящего он оглядел присутствующих и тут человек который стоял рядом с лоуренсом и вежливо молчал привлек ее внимание странно как будто он уже где то его видел доль смотрел и не верил своим глазам Круглолицый, лица и болезнь вида тихий незаметный нет не может быть а все таки С возрастающим волнением Доль поднял руку так быстро, что управляющий остановился на середине фразы. Доль сделал вежливый полупоклон и срывающимся голосом обратился к этому человеку, который все так же молчаливо стоял рядом с управляющим. «Мистер Коллердж, полагаю? «Да», — ответил тот. «Я приношу свои извинения всем вам». «Извините», — Доль повернулся к Лоуренсу. Мальчик упомянул, что здесь есть незанятая комната для банкетов. О, да, это так, но там не подметено и не разведен огонь. И, кроме того, мистер Монтегю, Монтегю не будет возражать, сказал Доль. Он повернулся к Дерру, лицо которого постепенно приобретало нормальный цвет. Я уверен, что вы внесете приемлемую сумму, чтобы покрыть непредвиденные расходы, мистер Дерру, и я думаю, что если вы дадите этому парню достаточно, он разведет огонь и принесет провизию в комнату для банкетов. В конце концов, мистер Колеридж думал, что лекция состоится сегодня вечером. И мы планировали на сегодня, так почему мы должны слушать его лекцию на улице, когда существуют таверны с подходящими комнатами? — Я уверен, — сказал он Лоуренсу, — даже мистер Монтегю не сможет найти в этом отступление от логики. — Прошу, — сказал управляющий неохотно. — Это значит, что потребуется оторвать несколько моих людей от их прямых обязанностей. Нам только лишняя работа с этой вашей лекцией. — Сотня золотых саверинов! — дико вскричал Деру. Идет, выдавил Лоуренс. «Но, пожалуйста, не надо так кричать!» Колеридж, казалось, был слегка шокирован. «Сэр, я не могу допустить, чтобы вы...» «Я возмутительно богатый человек», — сказал Деру. К нему вернулась была и уравновешенность. «Деньги для меня ничто. Беннер, сходите и принесите деньги с кареты, пока мистер Лоуренс показывает нам комнату». Одной рукой он обнял за плечи Дойля, другой — Колериджа, и последовал за суетливым управляющим. «Судя по вашему акценту, смею предположить, что вы американцы», — сказал Колеридж немного смущенно. Дойль отметил, как он произносит звук «Р». «Должно быть, это диванширский акцент, не исчезнувший за все эти годы». Почему-то из-за этого Колеридж показался ему беззащитным иронимом. «Да», — ответил Дероу. — «мы из Виргинии, Ричмонд». «А, я всегда хотел посетить Соединенные Штаты. Мои друзья и я думали туда отправиться когда-нибудь». Комната для банкета в дальнем конце здания была темная и очень холодная. «Не стоит подметать», — сказал Дэроу, энергично снимая стулья с длинного стола и расставляя их вокруг стола. «Принесите свечи, растопите камин. Да, и побольше вина и бренди, тогда все будет замечательно». «Все будет сделано, мистер Дэроу», — сказал Лоуренс и стремительно выбежал из комнаты. Коллеридж сделал еще глоток бренди и встал. Он окинул взглядом собравшихся. Сейчас их было 21. Трое обедавших в соседней комнате услышали о том, что происходит, и решили присоединиться к компании. Один из присоединившихся открыл тетрадь и выжидающий держал карандаш. «Как вы все, несомненно, знаете, по крайней мере, так же хорошо, как и я», – начал поэт. Внутренний тон английской литературы изменился, зазвучав в минорном и мрачном ключе, когда к власти пришла парламентская партия Кромвеля, когда вошел в моду стиль круглоголовых, которые уверенно отринули божественное право королей и обезглавили Карла I. Афинское великолепие царствования Елизаветы, или, скорее, ее века, объемлющее славу всех наук и искусств, подобного расцвета нации не видел ни в какое другое время, проложила дорогу суровости пуритан, которые равно избегали излишеств и того духа веселой ясности сознания, интуитивного проникновения в суть вещей, который был столь свойственен их историческим предшественникам. Джону Мильтону было уже 34 года, когда Кромвель пришел к власти, и поэтому, хотя он поддерживал парламентскую партию и приветствовал строгий, неумолимый порядок и самодисциплину, его способ мышления сформировался в сумеречном свете предыдущего периода. Сейчас Колеридж уже расстался с извиняющейся интонацией, он развивал эту тему с заметным и все возрастающим воодушевлением, и голос его звучал все увереннее. Дуэль искоса поглядывал на собравшихся. Незнакомец с блокнотом деловито записывал какие-то знаки, очевидно, стенографировал. И Дуэль понял, что он-то и должен оказаться тем самым школьным учителем, о котором упоминал Дэрроу прошлой ночью. Он завистливо уставился на блокнот. «Если мне повезет, — думал он, — может быть, и удастся заполучить записи». Человек поднял глаза, поймал взгляд Дойля и улыбнулся. Доль кивнул и быстро отвел взгляд. «Не смотри по сторонам, — подумал Нистово, — продолжай писать». Супруги Тибодю пристально смотрели на колережи сквозь полуприкрытые веки, и на мгновение Доль испугался, что старая пара задремала. Потом он распознал характерное отсутствующее выражение интенсивной концентрации внимания. и он понял, что они записывают лекцию, записывают в собственной голове, так же точно, как любое видеозаписывающее устройство. Дэра усмотрел на поэта со спокойной, довольной улыбкой, и доль догадался, что он даже не слушал лекцию, но просто радовался, что аудитории, похоже, нравится это шоу. Беннер смотрел вниз на свои руки, как если бы это было только отдыхом перед неким огромным усилием, которое последствует. Может, он волнуется, как мы будем возвращаться через район трущоб? Странно, когда мы ехали сюда, Беннер не слишком-то беспокоился. Таким образом, Мильтон очищает и совершенствует сам вопрос о сущности веры, сказал Колериш, подводя лекцию к завершению. И такого рода вера более независима, более действенна, чем вера Пуритан. Он говорит нам, что вера — это не экзотический цветок, который старательно охраняют от воздействия повседневного мира. Неполезная иллюзия, поддерживаемая софистикой и полуправдами, подобно детской вере в Санта-Клауса. Неблагоразумная приверженность строгому соблюдению религиозных правил установлений. Но можно сказать, что вера, если должна быть чем-либо, то только ясным распознаванием прообразов и тенденций, которые должны искать и находить в каждой частице мирового устройства, и которые-то и являются образом Господа. Именно поэтому религия может быть только советом и очищением и не может нести какое-либо принуждение, а только убеждение, которое достигается независимо и затем избирается, и не может быть восхваляемо или осуждаемо. В таком случае это можно рассматривать как преступное ограничение прав личности при удерживание человека в отвержении любых фактов или мнений. Недопустимо судить по одному фрагменту мозаики о всей картине в целом. Множество камешков, как светлых, так и темных, которые добавляются к мозаике, вносят свой вклад в прояснение образа Бога. Он остановился и обвел взглядом аудиторию. «Спасибо», — сказал он и сел. «Есть ли какие-либо вопросы, добавления или возражения?» Дуэль заметил, что как только огонь красноречия оставил его, он стал тем скромным пожилым человеком, которого они встретили у входа в таверну. Во время лекции он был более впечатляющей фигурой. Перси Тибодю сердечно предъявила Коллэджу обвинение в приписывании Мильтону собственного сознания греховности — Ссылаюсь в поддержку своей точки зрения на некоторые из его собственных эссе, и явно польщенный поэт ответил довольно подробно, обращая внимание на многие пункты, по которым он отличается от Мильтона. Но «Ну, когда имеешь дело с человеком Мильтоновского роста, сказал он с улыбкой, суетность побуждений толкает меня подробно останавливаться на взглядах, которые я с ним разделяю. Дероу выудил часы из жилетного кармана, посмотрел на них и поднялся на ноги. «К сожалению, наша компания должна сейчас отправляться», — сказал он. «Время и прилив никого не ждут, и впереди у нас долгий путь». Все шумно отодвинулись стули от стола и стали одеваться. Почти каждый, включая Дойли, непременно хотел пожать руку Колериджу, а Перси Бадю даже поцеловал его в щеку. «Ваша Сара вряд ли будет возражать против поцелуя женщины моего возраста», — сказала она. Та женщина, в которой Доэль заподозрил знаменитую спиритуалку, вдруг стал достаточно уверенно впадать в транс. Беннер поспешил подойти улыбаясь, прошептал ей что-то. Она мгновенно вышла из транса и позволила увести себя из комнаты. Беннер, сказал Дэро, о, извините, продолжайте. Э, мистер Дойль, не будете ли вы так любезно сказать Клаттероу подать кареты поближе к фасаду? Разумеется, Дойль остановился в дверях, чтобы бросить последний взгляд на колледжа. Ему казалось, что он не был достаточно внимателен и не извлек из этого вечера так много, как, скажем, тибодю. Он сокрушенно вздохнул и направился к выходу. Везде тьма, кромешная, пол в каких-то рытвинах, а Беннер и Медиум куда-то запропастились. Доль пробирался на ощупь, но вместо того, чтобы выйти в холл, вдруг наткнулся на какую-то лестницу. Хм, ступеньки, тусклый газовый рожок на стене. — Должно быть, это другая дорога, — подумал он и повернул обратно. Доэль вздрогнул от неожиданности. У него за спиной стоял очень высокий человек, лицо угловатое, изрезанное глубокими морщинами, словно он прожил долгую жизнь, преизобилующую несчастьями, а голова, как у грифа, такая же лысая. — О, боже, вы испугали меня! — воскликнул Доэль. Извините меня, я, кажется... С удивительной силой человек схватил руку Доэля и, заломив за спину, дернул вверх. Дойл задохнулся от внезапно нахлынувшей боли ощутил на лице влажную ткань. Судорожно вдохнул, но вместо воздуха в нос ударил резкий запах эфира. Он совершенно растерялся, стал вырываться и легнул лысого ногой так сильно, что явственно услышал, как каблук башмака стукнул по кости. Сжимающие его сильные руки дрогнули, но не ослабили хватки. Брыкаясь, Доэль уже успел наглотаться паров эфира, как не старался задержать дыхание. Он почувствовал, что теряет сознание, и вяло удивился, почему бы Дэру, Беннеру или хотя бы колледжу не повернуть за угол и не позвать на помощь. При последних проблесках обескураженного сознания он вдруг понял, что это и есть похожий на покойника лысый старик, которого Беннер испугался в шатре в Излингтоне в 1805 году, пять лет или несколько часов назад. Вечерняя прогулка, которой окаянный Ричард наслаждался как временной передышкой от патагонного труда по расплавлению бесконечного запаса ложек из британского металла, была сейчас порядком испорчена рассказом Уилбору о том, как их добыча появилась на этом поле. «Я улизнул оттуда и незаметно так крался за стариком», — тихонько шепнул ему Уилбор, пока не дожидались возвращения рамени. А тут неспешно, как бы прогуливаясь, петлял между деревьями. То остановится, то опять несколько шагов сделает. А в руках он нес свои дьявольские игрушки, ну ты знаешь, глиняный горшок. Тот самый, в нем говорят кислота и свинец, и он очень больно кусает, если коснуться двух блестящих пуговиц на крышке. И он останавливался, нажимал на эти пуговицы. Черт его знает, зачем он все это проделывал. Я сам видел, он каждый раз отдергивал руку от боли, но продолжал нажимать и отдергивать руку, когда эта дьявольская штука жалила его пальцы. И еще он нес с собой такую трубу, чтобы в нее смотреть. Ту самую, с непристойными картинками. Ричард знал, что Уилбур говорит о секстанте. Уилбуру было совершенно невозможно растолковать, что устройство, вызывающее его негодование, вовсе не называется секс-тент. Уилбур упорно продолжал считать, что и главарь смотрит в секс-тент и смакует непристойные картинки с голыми бабами, которые якобы спрятаны в трубе. И он останавливался много-много раз. и каждый раз смотрел в нее, в эту штуку. Наверняка он проделывает такое, чтобы подогреть свою стариковскую кровь. Ему помогает, я думаю. Так вот, я следил за деревьев, как он двинулся через поле, то и дело останавливаясь, рассматривая картинки. А затем он нажимал на пуговицы и причинял себе боль. Мне даже стало жалко старика. Он шел так и шел по полю, но вдруг что-то изменилось. Он коснулся горшка, руку не отдернул. Он посмотрел удивленно на руку, потряс ею и снова коснулся горшка. И опять не дернулся от боли. Я понял, что дьявольская штуковина сломалась. И он побежал к деревьям, быстро-быстро побежал и совсем не останавливался, и не смотрел в трубу с картинками. И тут я весь сжался от ужаса, что старикашка видит меня. Нет, он меня не видел. Я осторожно выглянул из-за дерева, он стоял совсем рядом, ярдов в пятидесяти и угрюмо смотрел на поле. Я боялся пошевелиться. Вдруг старик меня заметит. Я совсем не знал, что мне дальше делать, удрать или остаться за деревом. Уилбур остановился и перевел дыхание. Он очень нервничал. Ричард воспользовался паузой и засунул руку под рубашку. Он нащупал голову маленькой деревянной обезьянки и заткнул ей пальцами уши. Ричард полагал, что подобные жуткие рассказы вовсе не для ее ушей. Пусть лучше не слушает, это может ее расстроить. — Ну вот, — продолжал Уилбур. Так мы оставались еще несколько минут в полной неподвижности. Старик уставился на поле и стоял столбом, уж не знаю, что такого интересного он там углядел. Никого ничего там не было, поле как поле. А я боялся шелохнуться. Вдруг он услышит шорох, обернется и увидит меня. Не думаю, что он обрадовался тому, что я за ним подсматривал. И вдруг я услышал громкий звук, похожий на взрыв, и сильный порыв ветра закачал верхушки деревьев. Я выглянул из-за дерева как раз вовремя. Посреди поля стоял большой-большой черный шатер. У Вилбору опять стало страшно, и он стиснул плечо окаянного Ричарда в этом месте своего повествования, как бы прося поддержки. «Ведь черного шатра не было на поле! Ты понял? Он появился прямо на моих глазах!» Я сразу же стал бормотать охраняющие заклинания и чертить в воздухе знаки, отгоняющие наваждение, Но шатер никуда не делся. Тут уж каждый бы понял, что это работа Бенга. А затем я увидел, как из-под шатра выбрались двое не по-нашему одетых людей. Эти чели оттащили шатер в сторону. И что ты думаешь? Внутри оказались две кареты. И фонари зажжены, и все прочее. И люди в каретах, запряженные лошади, перебирали копытами. Вот-вот сорвутся с места. И один из Бенга чели говорит так громко, что мне все прекрасно слышно. Вот так прыжок. Все в порядке. Как там лошади? А другой зашикал на него, замахал руками. Наверное, не хотел, чтобы их кто-нибудь услышал. А потом двое чели сложили шатер и закопали его в землю. А две кареты тронулись с места и направились к дороге, как настоящие. И тут-то наш старик сорвался с места и помчался в табор. Я припустился бегом за ним, стараясь держаться незаметно. А в таборе он посадил нас в фургон и приказал следовать за каретами. Теперь Вилбур сказал все, что хотел. Он прислонился к стенке фургона и, если судить по его громкому размеренному дыханию, намеревался немного вздремнуть. Окаянный Ричард мог только позавидовать его способности просто перестать думать о столь волнующих событиях. Старый цыган поёрзал на жестком сиденье кучера, устраиваясь поудобнее, и стал следить за чёрным ходом в корону и якорь. Достаточно было одного только пребывания в городе для того, чтобы вывести его из равновесия. Все эти Джорджо глазеют на тебя, и полисмены только и ждут, чтобы прятать тебя в каталажку. Они всегда норовят схватить кого-нибудь из людей рамени. Но сейчас, когда еще в придачу колдовство затевается, это уж слишком, слишком опасно. У Ричарда была способность, обычно не несвойственная цыганам. Он мог сравнивать ситуации с прошлого с сегодняшним положением вещей и делать выводы. Ему не с кем было поделиться своими размышлениями, и он часто предавался в одиночестве сожалением о внезапном исчезновении старого Аминофиса Фике. Тогда, восемь лет назад. Ведь он помнил, что воровство приносило весьма хороший доход во времена Фике, а вот жизнь тогда была гораздо спокойнее. Ричард опять запустил руку под рубашку и приласкал деревянную обезьянку, тихонько погладив ее голову большим пальцем. Задняя дверь таверны распахнулась и появился Раминин. Он перекинул через плечо безвольно обмякшее тело своей добычи и двигался по направлению к фургону, нелепо подскакивая. «Эй, Вилбур, проснись!» — испуганно зашипел Ричард. Ему удалось разбудить Вилбура за мгновение до того, как Рамени появился у входа в фургон. «Помоги мне запихнуть этого парня внутрь, Вилбур, тихо сказал Рамени. «А, вруа!» — отозвался Уилбур, мгновенно придя в состояние полной боевой готовности. — Да поосторожней ты, идиот. Не стукни его головой обо что-нибудь ненароком. Мне вскоре понадобится ее содержимое в полной сохранности. — Так, хорошо. Подложи под него попоны. — Так, осторожно, болван. Вроде все в порядке. Свежички ка его покрепче, не забудьте всунуть кляп. Старик закрыл откинутые полотнище на задней стенке фургона и зашнуровал парусину. Затем он удивительно проворно запрыгал вокруг фургона, подскакивая и раскачиваясь на своих пружинах, приделанных к подошвам башмаков, и уселся на козлы рядом с Ричардом. «М -м, теперь они вряд ли отсюда едут. Я изловил одного, но давайте все-таки последим за остальными. «А, Авуа! поспешил согласиться Ричард. Он зацокал на лошади, и фургон сорвался с места и ринулся вперед во весь опор. Шаткое сооружение раскачивалось и скрипело. Железные обручи ходили ходуном, парусина хлопала на ветру, фургон, казалось, вот-вот развалится. Они проехали два квартала и повернули к Стренду. Здесь фургон остановился у края тротуара. Ожидание длилось уже около получаса. Место для стоянки похитители выбрали не самое удачное. Время от времени их беспокоили любопытствующие прохожие, которые подходили к фургону, привлеченные причудливо украшенной надписью. странствующая египетская ярмарка доктора Рамини. Буквы, когда-то написанные яркой краской на парусине боковой стенки фургона, теперь с трудом поддавались прочтению. Но вот ожидание подошло к концу. Рамини насторожился и хищно прищурился. «Ричард, вон там, видишь, едут. Быстрее за ними». Ричард суетливо подхватил поводье, фургон качнулся и нехотя стронулся с места. Им не повезло. В этот час улицу загромождали повозки и экипажи. Кареты быстро удалялись от преследователей, и старому цыгану понадобился весь его опыт для того, чтобы держать добычу в пределах видимости. Он встал на подножку и управлял фургоном, подхлёстывая лошадей, пытаясь лавировать в потоке транспорта. Вследом неслась отборная ругань в перемешку с испуганными возгласами. Видимо, не все возницы одобряли такую манеру езды по переполненной улице. Похитители резко свернули на Ассент Мартин-Лейн. Фургон на повороте угрожающе накренился вправо, и в этот момент Рамини вытащил из кармана часы и стал пристально следить за движением стрелок. Они все-таки намерены попасть туда до того, как врата закроются, еле слышно пробормотал Рамини. Три экипажа два вместе, один повис на хвосте, повторяли в обратном направлении путь к короне и якорю. После поворота на Оксфорд-стрит Ричард понял, что во второй карете заметили погоню и прибавили скорость. Гайд-парк остался слева, и теперь вокруг тянулись темнеющие поля окраин. В этот момент из второй кареты послышался хлопок. Они увидели вспышку, и пистолетная пуля попала прямо в железный обруч фургона над головой Ричарда. О, душа моего предка молись о нас! воскликнул старый цыган непроизвольно, натягивая поводья. Бандит стреляет в нас! — К черту твоего мертвого папеньку! Прибавь ходу! — прокричал Ромини. — Я привел в действие заклятие, отражающее пули. Ричард стиснул зубы, и сжимая одной рукой бедную деревянную обезьянку, другой подгонял лошадей. Вечерняя сырость и холод пробирали до мозга костей. Ричарду стало жалко себя и потянул обратно в шатер. Там хотя бы не холодно. Он очень хотел опять трудиться над отливками и плавильными чанами. Все лучше, чем... Ужас этой погони. — Да, теперь я уверен, они двигаются к тому полю сбоку от дороги, — сказал ему Румени. Мы можем выиграть время. Давай поворачивай в объезд к нашему табору. Мы окажемся там раньше. — Так поэтому табор именно на том месте, Руа? — спросил Ричард. — Ты знал, что эти люди должны появиться? Он с благодарностью натянул поводья, и лошади перешли на шаг. Кареты быстро удалялись по дороге. «Я знал, что кто-нибудь может появиться», — невнятно пробормотал Рамини. Фургон раскачивался и подскакивал на ухабах и рытвинах проселочной дороги, ведущей в другую сторону от Бейс-Вотер-Роуд, и дальше на юг, огибая полосу леса у поля. В таборе никто не стоял у шатров и не зажигал костры. Фургон встречали только собаки. Они подскочили к пришельцам, обнюхали и кинулись к шатрам, оповестить хозяев на собачьем языке, виляя хвостом, кружась и подпрыгивая. — Явились свои, цыгане. Беспокоиться нечего. Вскоре появились двое цыган и не спеша подошли к фургону. Рамини соскочил на землю и некоторое время стоял, содрогаясь всем телом. Пружины на башмаках сжались при ударе о землю и теперь вибрировали. — Ты, Ричард, заберешь пленников в свой шатер, — сказал Рамини. — Сделай так, чтобы ему не причинили вреда, но надо исключить малейшую возможность бегства. — Ого, Руа! — покорно отозвался старый цыган. Рамини уже чудно запрыгал, направляясь к полосе леса, отделяющей это поле от следующего, того самого, если верить Вилбору, где материализовались смертельно опасные незнакомцы. Ричард вспомнил, как Уилбур дерзко следил за Рамини и внезапно принял решение последовать его примеру. «Забери его в мой шатер, Вилбур, сказал он и зашнуруй покрепче, как старый башмак, — «я скоро вернусь». Он многозначительно подмигнул Вилбуру, призывая сохранить тайну, и последовал за шефом. Ричард взял немного левее, он хотел подойти к деревьям на несколько сотен футов западнее Рамини. Он слышал, как старик пробирается между деревьями справа от него. Рамини тоже двигался осторожно, стараясь производить как можно меньше шума, хотя это у него получалось хуже, чем у цыгана. Когда Рамини наконец нашел место за толстым стволом дерева на самом конце поля, Ричард уже давно притаился за небольшим пригорком и приготовился наблюдать. Кареты проследовали на середину поля, все пассажиры вышли и толпились неподалеку от карет. Ричард насчитал всего 17, среди них несколько женщин. «Вы слушаете меня?» — очень старый человек произнес эти слова громко и отчетливо. «Мы не можем больше его искать. О, черт! Мы только что оказались здесь. В нашем распоряжении всего несколько секунд. Еще чуть-чуть, и дыра закроется. Дойль, очевидно, решил...» Раздался глухой удар, и все они безвольно упали на землю. Затем Ричард заметил, что бесформенные предметы на земле — всего лишь одежда. Люди, ее носившие, ушли. Лошади и кареты остались в поле, залитом холодным лунным светом. «Они мертвые чели!» — прошептал Ричард, охваченный ужасом. «Привидение!» И он привычно забормотал охраняющие заклятия. Он увидел, как Рамини поспешно идет по полю. Прятаться уже не имело смысла. Ричард встал с земли и вытащил из-под рубашки обезьянку. И никогда мне даже не рассказывала, прошептал он ей. Он поспешил назад, к табору. Доль почувствовал резкий запах эфира. У него не хватало сил открыть глаза. Тяжесть сдавила голову во рту знакомый вкус антисептика. Да, он в кабинете дантиста или в комнате для отдыха, где можно прийти в себя после наркоза, когда выдрали зуб. доля ощупал языком зубы, пытаясь определить, какой зуб ему выдрали на этот раз. Смутно припоминалась карета с зажженными фонарями. Его куда-то везли, и он жалобно недоумевал, куда же подевалась няня с горячим шоколадом. Долю удалось таки неимоверным усилием воли разлепить эти жалевшие веки. «Что это? Он не в кабинете дантиста». дуэль попытался размышлять но дикая головная боль и страшная тяжесть в которой он барахтался все еще не отпускали его но он не оставлял попыток восстановить ускользающую цепь событий его следующее умозаключение было вполне логично и позволяло надеяться что он не окончательно утратил разум если я не в кабинете дантиста следовательно мне не дадут горячего шоколада да Он отнюдь не в кабинете дантиста, он в палатке, большой палатке, вернее, это назвать шатром. В шатре горит фонарь, рядом стол. Около стола два смуглых человека, оба с усами, большими серьгами в ушах. Ну вот уставились. Чего им от меня надо? Вид у них порядком испуганный. Один, тот, который постарше, почти седой, почему-то тяжело дышал. Ну что, пробежал марафонскую дистанцию? Странно у него костюм для соревнований по бегу. Дойлю показалось, что руки его не слушаются. Он попытался пошевелить рукой, но без всякого результата. Тут он внезапно вспомнил, что это Англия. Он должен был прочесть лекцию о колеридже для щекнутого старика Дэрроу. «Да, вроде все правильно. А ведь он меня уверял, что предоставит мне номер в отеле». Дойль не на шутку рассердился. «Отель? Он называет отелем эту чертову палатку? И кто эти люди?» «Где он?» — проворчал Дойль. «Где Дэрроу?» Эти двое только испуганно попятились, продолжая пялиться на него самым беззастенчивым образом, как на заморскую диковину в балагане. Странно, однако, ведут себя эти двое. Но и бандитский же вид у них. Дойл предположил, что, возможно, они вовсе не работают на Эроу. «Где тут старый человек? Мы были вместе». Дойл уже начал терять терпение. «Где он?» «Ушел», — отозвался один, тот, который тяжело дышал. «Прекрасно». «Ну так вызовите его! Номер, возможно, есть в телефонной книге!» Они аж рты пооткрывали от изумления и безмолвно уставились на него. Тот, который никак не мог отдышаться, выхватил из-под рубашки маленькую деревянную обезьянку и зажал ее голову между большим и указательным пальцами. «Мы не будем вызывать для тебя никаких призраков, Джорджо! Ты пришел из бездны! Ты порождение Бенга!» – прошепел он. «Так-то вот! А что касается номера...» Число зверя, конечно, есть в этой книге, в книге Джорджо. В этот момент в шатер вбежала собака, сделала круг и, поджавший хвост, торопливо убралась вон. Руа возвращается, сказал тот с обезьянкой. Сматываемся, Вилбур. Аво, охотно согласился у Вилбур. И они незамедлительно выбрались наружу. Поднырнув подсвешивающееся полотнище ткани, Доль уставился на вход, полузавешенный каким-то ветхим ковром. Собака, когда вбегала в шатер, немного отодвинул в сторону полок на входе, и он мельком увидел деревья в лунном свете, почувствовал холодное дуновение ночного воздуха за стенами шатра. Его память наконец-то сбросила дуряющие пары эфира, и механизм мозга включился. И Дуэль мысленно прокрутил все подробности этого вечера. Да, прыжок удался, все сработало как надо. И затем город, район трущоб, и да, конечно, самое главное, колеридж. И миссис Тибадю поцеловала его. Внезапно у него внутри что-то оборвалось от леденящего ужаса, накатившего волной. Лоб покрылся каплями холодного пота. Дооль вспомнил того лысого в таверне. Вспомнил, как лысый схватил его. «О мой бог! Я пропустил прыжок возвращения. Я же был за пределами поля в тот момент, когда дыра захлопнулась!» — думал он в ужасе. Полок откинулся. И в шатер вошел тот самый страшный лысый старик, который похитил его из короны и якоря. Лысый достал из кармана сигару, подошел к столу и прикурил от лампы. Постоял некоторое время, попыхивая сигарой. Направился к койке, схватил за волосы голову Дойли и потянул вниз. Дойль дернул головой, пытаясь высвободиться, но мощная рука зажала голову, как в тисках. В другой руке старик держал зажженную сигару. Он медленно поднес горящий конец сигары к левому глазу Дойля. В панике Дойль выгнулся дугой, сгибал и разгибал, крепко стянутый веревкой ноги, делая нечеловеческие усилия вырваться. Он беспомощно барахтался. Веревки крепко держались, и старик продолжал прижимать его голову к койке. Дойль напрягал все силы в бесплодной борьбе, но ему не удалось ни на дюйм сдвинуть голову. Он зажмурил глаза и тут же почувствовал жар горящей сигары. Наверное, сигара не дальше, чем в нескольких миллиметрах от его глаза. «О, «Боже мой, прекратите!» — еле слышно выдохнул Дойль. Отчаяние придало ему силы, он дико заорал. «Помогите! Прекратите! Эй, кто-нибудь уберите его от меня!» И с облегчением понял, что горящая сигара отодвинулась и голову отпустили. Он замотал головой, из левого глаза текли слезы. Он заморгал и постепенно сквозь пелену слез смог достаточно отчетливо разглядеть окружающие предметы. И он увидел Лысого. Тот задумчиво стоял рядом с койкой и попыхивал сигарой. «Я хочу знать все», — неторопливо произнес Лысый. «Ты мне все расскажешь. Откуда пришли твои люди? Как вы используете врата для перемещения? Как вы открыли врата? Я узнаю все это. Ты понял меня?» «Да», — с трудом выдавил Доль. — Боже, покарай Дэроу, — в ярости подумал он, — и пусть рак съест его живьем, и да будет так, аминь. А ведь это вовсе не было моей обязанностью — пойти вызывать кареты. — Да, я расскажу вам все. Фактически я могу сделать вас сказочно богатым, если вы, в свою очередь, сделаете мне одолжение и... «Одолжение — Одолжение? — повторил старик, не скрывая изумления. — Да. По щеке доэли бежали слезы, и щека чесалась. Его уже сводила с ума невозможность поскрести щеку и избавиться от невыносимого зуда. «Да, это правда. Я не пытаюсь обвести вас вокруг пальца. Поверьте, я не обманщик, я действительно могу сделать вас богатым. Я могу сказать, какую собственность выгодно приобрести и куда выгодно вкладывать деньги. Возможно, я даже скажу, где найти спрятанное сокровище, если у меня будет время подумать. Золото в Калифорнии, гробница Тутанхамона». Рамини захватил пару колец веревки, обмотанной вокруг грудной клетки Дойля, и мощной рукой приподнял его с койки. Он нагнулся к лицу Дойля почти вплотную. «Твои люди знают это?» – прошепел он. «Где? Говори!» Дойль повис на веревках, и они болезненно врезались в тело. Он почувствовал такую сильную боль, что стал терять сознание. Он только успел понять, что каким-то образом вызвал недовольство своего мучителя. «Что сказать?» — попытался уточнить Дойль. «Где гробница фараона Тутанхамона? Да отпустите же меня, я не могу дышать!» Рамини разжал руку, и Дойль хлопнулся на койку. Его голова безвольно отскочила от натянутой парусины. «Итак, где это?» — просил Ромини, угрожающе спокойным голосом. Дойль дико оглянулся кругом. В шатре опять появился тот с обезьянкой опять испуганно уставился на Дойля, невнятно бормоча какое-то незнакомое слово, повторяя его снова и снова. — Хорошо, — начал неуверенно Дойль. — Давайте заключим сделку. Я полагаю, мы сторгуемся. И только спустя некоторое время Дойль осознал, почему у него стоит звон в ушах, а щека горит огнем. Старик зверски ударил его кулаком по голове. — Ну где это? — тихо повторил Арменик. «Иисус Христе, ну зачем все так воспринимать?» Внезапно Дойль понял, что его мучитель уже знает местонахождение гробницы и в сущности просто пытается его запугать. Он увидел, что Рамини опять отвел руку для удара. «В долине царей!» — выпалил он. «По захоронение мастера, который построил гробницу какого-то другого фараона, Рамзес или что-то вроде этого». Старик нахмурился, и несколько нескончаемо долгих мгновений никак не реагировал на слова Дойля, только дымил сигарой. «Ты мне расскажешь все, вымолвил он наконец. Старик подтащил стул и уселся, собираясь продолжить допрос, но в это мгновение в шатер вбежала собака, сделала круг и негромко ворча направилась к выходу. «Джорджо!» — испуганно прошептал тот с обезьянкой. Он пристально вглядывался во тьму за приоткрытым пологом шатра. «Да помогут нам боги, Руа! Это Джорджо!» Доль сделал глубокий вдох, набирая как можно больше воздуха, как перед прыжком в воду с трамплина, и что есть силы заорал. «На помощь!» Реакция последовала незамедлительно. Тот с обезьянкой размахнулся и метким ударом ноги сшиб фонарь. Фонарь разлетелся вдребезги, разбрызгивая капли горящего масла по стене шатра. Одновременно Рамини зажал рукой рот Дойли и развернул его голову так, что он мог теперь видеть только грязный пол. Дойль успел услышать вопль «Помогите, пожар!» за мгновение до того, как кулак Рамини обрушился на его голову, и тьма опять поглотила его. Он видел пламя двух горящих шатров. Попытавшись сфокусировать взгляд, Дойль с досадой убедился, что у него это плохо получается. Все расплывалось, глаза застилал туман. Он решил пока не думать о кляпе, имеющем на редкость неприятный вкус шерсти, и о веревках, больно врезающихся в тело. Если попытаться забыть о том, что запястья туго стянуты, да и ногами тоже не шевельнешь, то можно попытаться насладиться зрелищем пожара, вот только в глазах все плывет, и он не может в полной мере насладиться столь эффектной картиной. Он смутно припомнил, что его усадили, прислонив спиной к дереву. Кажется, тот самый страшный лысый старик. Он сбросил Дойля у дерева, как мешок, прислонил к стволу и пощупал пульс, а затем приоткрыл пальцем веки и настойчиво заглянул в глаза, проверяя реакцию зрачков. Видимо, результаты медицинского осмотра его успокоили, и старик поспешил обратно к шатру. Оттуда слышались крики сбежавшихся к месту происшествия цыган. Дойль понял, что привело его в сознание. Боль от заскорузлого пальца старика на обожженном веке. Доэль откинул голову назад и увидел две луны. Он не на шутку перепугался. Мозг работал кое-как с перебоями, как машина, нуждающаяся в отладке. Но Доэль все-таки понял, что это значит видеть две луны на небе. А это значит, просветленно подумал он, что он видит сейчас все удвоенным, а следовательно, горит только один шатер, а не два. С видимым усилием ему удалось заставить две луны объединиться и стать одной привычной луной. Доль привел голову в первоначальное положение и увидел одно зарево пожара. Волна прохладного ночного воздуха, казалось, проходила как сквозь шлюз через его разгоряченный и помутившийся рассудок, омывая его и принося ясность и успокоение. Он внезапно отчетливо осознал все. Траву, мелкие камешки, белевшие в лунном свете. шершавую кору дерева за спиной, веревки, врезающиеся в тело. Без всякого предупреждения на него накатила волна тошноты, поднимая к горлу изысканные закуски, которыми его подчевал Деру. Но Доль остался непреклонен и громадным усилием воли заставил закуски опуститься обратно. Ночной ветерок приятно холодил лоб, покрывшийся испариной от такого невероятного усилия. Доль старательно отгонял мысли о том, что могло случиться, если бы его вырвало чуть-чуть раньше, когда он валялся без сознания с кляпом во рту. И он решил, что пора попытаться избавиться от кляпа. Работа предстояла тяжелой и кропотливая. Протолкнуть кляп языком немного вперед, зажать зубами, придерживая кляп так, чтобы язык мог отодвинуться назад, и толкать опять. И так раз за разом, пока ему не удалось ценой неимоверных усилий протолкнуть кляп под кожной петлей, удерживающий его на месте, и выплюнуть кляп изо рта. Затем он долго тряс головой до тех пор, пока кожный ремень не свалился на траву у его ног. Теперь Дуэль мог открыть рот и вдохнуть полные легкие свежего воздуха. Он немного успокоился и попытался собраться с мыслями. Вроде туман в голове рассеялся, но все равно не удавалось припомнить, в результате каких именно событий он очутился здесь, у дерева. Зачем его бросили здесь смотреть на горящий шатер? Но он мог вспомнить только сигару старика и сильный удар по лицу. Дальше – пустота. Почти бессознательно он оттолкнулся спиной от дерева, повалился плашмя и покатился по земле, стараясь оказаться как можно дальше от этого места. Очень скоро у Дойля закружилась голова, и он потерял завоеванную с таким трудом ясность мышления. но упорно продолжал перекатываться по траве. Для человека со связанными руками и ногами кататься по траве – непростая задача. Дойль проделывал этот акробатический трюк в несколько этапов. Сначала переместить центр тяжести и приподнять одну сторону тела, напрягая мышцы ноги и приподнимая плечо. Крутануться всем телом вперед и затем расслабиться, предоставляя телу сделать следующий полуборота по инерции под действием момента вращения, который позволяет начать следующий оборот. И так далее. Дважды Дойль вынужден был останавливаться, так как его опять начинало сильно подташнивать. и он чувствовал глубокую благодарность судьбе, что удалось избавиться от кляпа. Спустя некоторое время он, по правде говоря, уже не чувствовал глубокой благодарности и вообще не чувствовал ничего определенного, а только слегка удивлялся, почему он занят столь специфической формой передвижения. Полностью сбитый с толку рассудок тут же услужливо подсказал логически обоснованный ответ. Он карандаш и просто катится к краю стола, хотя не исключено, что он горящие сигары и скатывается с ручки кресла. Но не что угодно, только не сигара. Он не хотел даже думать ни о каких сигарах. Совершенно неожиданно земля ушла. Он судорожно сжался и почти сразу же плюхнулся в обжигающий ледяной поток. Он отчаянно рванулся вверх, но не мог заставить скованные холодом легкие сделать хоть один глоток воздуха, и, не удержавшись на плаву, камнем пошел ко дну. Он тщетно пытался ослабить веревки. «Здесь-то я и умру», — подумал он. но продолжал брыкаться и барахтаться, медля принять неизбежное. И когда ему удалось еще раз высунуть голову из воды, он все-таки сделал глубокий вдох. Ему удалось немного успокоиться, и когда первоначальная паника приутихла, он с удивлением обнаружил, что вовсе не так уж и трудно плыть ногами вперед и каждые 30 секунд высовывать голову и делать вдох. Вполне возможно, что эта речушка проходит через отмели, прежде чем влиться в темзу. А если меня вынесет течением на отмель, думал он, я уж как-нибудь доберусь до берега. Тут его пятка наткнулась на какое-то препятствие, его развернуло, и он стукнулся плечом о камень, вскрикнув от боли. В следующий камень он врезался животом и еле-еле восстановил дыхание. Течением его прижимало к камню. Он вполне бы мог удержаться, но когда он попытался вскарабкаться на камень, это ему не удалось. Он беспомощно скреб ногтями по мокрому камню. В этот момент вся его самонадеянность исчезла, и стало совершенно ясно, что без посторонней помощи на берег ему не выбраться. «На помощь!» — дико завопил он. И этот крик и попытка ухватиться за камень тут же вызвали в памяти события этой ночи. Он вспомнил, что уже звал на помощь. «Да помогут нам боги, Руа!» — подумал он, пытаясь высунуться из воды из последних сил. Он взывал о помощи еще дважды. Его несло течением, кружило как бревно, и он то плыл вперед ногами, то разворачивался головой по течению. И в этот момент, когда он с отчаянием понял, что у него достанет силы еще только на один призыв о помощи, что-то холодное и острое зацепило его за пальто и рвануло против течения. Он вытолкнул воздух в завывающем, изумленном вопле. «О, Господи, да не как человек!» — услышал он испуганный голос. «Давай сюда, его надо вытащить!» «Ой, ты сломал ему хребет, отец!» Дойлю показалось, что это сказала девочка. «Сядь, Шейла, ничего такого я не делал. Вот сюда, с этой стороны, а то лодка перевернется, когда я буду его втаскивать сюда». Дойля куда-то волокли. Он извернулся, посмотрел через плечо и увидел лодку, а в лодке людей. Один из них держал в руках длинный багор с крючком на конце, которым он Дойля и подцепил. Дойля расслабленно повис на крюке. Он закинул голову, смотрел на луну и жадно вдыхал холодный ночной воздух. «Боже ты мой, Мэг, ты только посмотри!» Опять мужской голос. Багор стукнулся о планшир, чьи-то руки схватили Дойля за плечи. «Ну надо же, он связан!» Женщина что-то пробурчала, но что именно Дойль не расслышал. «Да ладно, что ж теперь делать?» — продолжил мужчина. «Ведь не могли же мы просто смотреть, как его несет течение мимо нас. Да и кроме того, не сомневаюсь, что он оценит то, что мы для него сделали. Мы ведь люди бедные, простые торговцы, нам вообще-то надо спешить. А мы тут попусту теряем время, изображая добрых самаритян». В этот момент Дойль почувствовал, что его спаситель разрезал веревки. «Вот так, а теперь поднимайся». «Так, хорошо. Черт побери, Шейла, разве я тебе не говорил сесть там?» «Я только хотел посмотреть, что с ним сделали. Его что, пытали?» «Ну еще бы. Не приставай, Шейла, ему и так досталось. Подумать только. Связали по рукам и ногам, бросили в речку Челси, потом выудили». И все только за тем, чтобы теперь слушать какую-то идиотку. Сядь немедленно!» Мужчина поднял Дойля за воротник, откинул на мокшее полы пальто, ухватился за пояс брюк и перетащил его через планшир. Дойль старался помочь, но он слишком ослабел, и ему удалось только перекинуть руки через планшир, когда его проносили над ним. Он бездвижно лежал на банке, впитывая удовольствие от того, что может расслабиться и дышать. «Спасибо», — ухитрился он выдавить. Я не смог бы продержаться на плаву больше минуты. «Мой муж спас вам жизнь», — сурово сказала картофелиция старуха и наклонилась, чтобы он мог ее видеть. «Ну, ну, Мэг, уверяю тебе, это ему прекрасно известно. Полагаю, он щедро выразит нам свою благодарность. А теперь, если ты не возражаешь, я двинусь дальше, а то нас относят к берегу». Он сел в центр банки и долю услышал, как скрипнули уключены, когда он взялся за весла. — Мне придется сейчас здорово потрудиться, чтобы нагнать то время, которое мы потеряли, Мэг, — сказал он нарочито громко. — И все-таки я боюсь, что мы доберемся до места слишком поздно и не сможем занять наше обычное место на с гетском рынке. Он остановился на мгновение, потом лодка дернулась и ринулась вперед. Девочка Шейла с любопытством склонилась над Дойлем. — Какая хорошая одежда, прям как у джентльмена. Эх, жалко, что такую одежду попортили, — заметила она. Дуэль кивнул. «Сегодня вечером я это надел в первый раз», — сказал он хрипло. «Кто вас связал и бросил в речку?» Уже отдышавшись и немного придя в себя, Дуэль сел, но тут же понял, что поторопился. Закружилась голова. «Цыгане», — ответил он, — «они вдобавок еще меня и ограбили. Не оставили мне ни цента, то есть я хотел сказать, ни пенса». «О, боже, Крис!» — воскликнул старуха. «Он говорит, что у него совсем нет денег. И говорит-то он не по-нашему, не как иностранец». Ритмичные всплески весел прекратились. «Откуда вы родом, сэр?» — спросил Крис. «Из Калиф. То есть я хотел сказать из Америки». На холодном ветру в мокрой одежде его стало пробирать дрожь, он покрепче стиснул челюсти, чтобы не клацать зубами. «Ну тогда, Мэг, у него наверняка есть деньги на путешествие. Где вы остановились, сэр?» «На самом деле я... О, черт, холодно. Не найдется ли у вас, во что можно завернуться?» На самом деле, я только что приехал, они забрали все, все деньги, мой багаж, мой, ох, мой паспорт. Другими словами, он нищий, — подытожила Мэг, обратив на Дойля взор оскорбленной добродетели. Ну и как же вы собираетесь расплатиться с нами за все, что мы для вас сделали? Дойлю все это уже порядком надоело. Почему вы не сообщили мне ваши условия предварительно до того, как понапрасну тащить меня из реки? Я бы так прямо и сказал, что такие условия для меня неприемлемы, и вы могли бы отправиться в освоясь и поискать кого-нибудь более достойного быть спасенным вами. Позволю, впрочем, заметить, что мне никогда не доводилось читать последнюю часть этой притчи, ту часть, где бережливый самаритянин подает бедняги счет за оказанные услуги. Мэг, сказал Крис, а ведь этот парень прав, и нам не следует принимать от него деньги, даже если бы они у него и были. Я знаю, он будет счастлив отработать долг. «Да, да, именно так, сэр, по законам божеским и человеческим, помогай нам на рынке. Например, вы можете таскать корзины, сэр». Он глянул на ботинки пальто Дойля. «А сейчас принесите ему одеяло, чтобы он смог снять мокрую одежду. Мы ему разрешим, пожалуй, взять рабочую одежду Патрика в обмен на его в вконец испорченное тряпье. Мы попробуем продать это старьевщику как ветошь, сэр». Дойлю бросили одеяло, которое воняло луком, и Мэг раскопала в рундуке на носу лодки пальто и панталоны. Все бывшее в употреблении, а еще немного порывшись, вытащила латанные-перелатанные плисовые штаны, некогда белую рубашку и пару башмаков, которые выглядели так, будто они украшали ноги старого Криса еще в те далекие времена, когда он был в возрасте Дойля. «Ах!» — воскликнул Мэг, достав напоследок грязный белый шарф. «Патрик так его любил!» Холод заставил Дойля не только без отвращений, но и с видимым удовольствием переодеться в эти жалкие, но сухие обноски. Он выпихнул свои мокрые вещи из-под одеяла. Мэг собрала их и сложилась столь бережно, что Дойль теперь не сомневался. Они рассчитывают получить хорошую цену. Он почти досуха вытер одеялом волосы, уже немного согревшись и придя в себя, решил отодвинуться подальше от лужи, в которой все это время сидел. Эх, жаль, что сейчас нет трубки или сигар, или хотя бы сигареты. Он заметил, что в лодке свалены какие-то бочонки и мешки. Судя по запаху, это лук, а в бочонках? Гороховый суп, сказал юный Шейла. Рыбаки и торговцы рыбой так мерзнут на гетском рынке, что с радостью выложат два пенса за тарелку супа, а зимой три пенса. Лук — это э, главное предприятие, пропыхтел Крис. Суп — это только хм, ну из вежливости, что ли. Мы едва ли получаем за него то, что тратим на его приготовление». М -м -м -м, «Еще бы, так ей поверил», — уныло подумал Дойль. Луна стояла низко над горизонтом, огромный золотой затуманенный шар и таинственный лунный свет на полях, на деревьях, на рябе реки. Мэг потянулась, отцепила фонарь на носу лодки, черкнула кремнем и повесила фонарь на крюк. Русло стало шире, и Крис развернул лодку налево. «Вот и тем за», — спокойно отметил он. На широком пространстве реки виднелись две лодки, связанные вместе, тяжело груженные, низко сидящие в воде, и на каждой что-то огромное, накрытое парусиной. «Барки с сеном», — сказала Шейла, пристроившись рядом с Дойлем. «Мы видели, как одна такая лодка загорелась, и горящий человек сиганул в воду с верхушки тюка с сеном. Вот это было здорово! Куда лучше, чем в мюзик-холле! И бесплатно!» «Надеюсь, актеры тоже получили удовольствие», — сказал Дойл. Он подумал, что маленькое путешествие довольно-таки забавная история. Вполне можно будет когда-нибудь рассказать за рюмкой Бренди в клубе в Будлс или в Уайт, когда-нибудь, когда он разбогатеет. А в том, что так и будет, он нисколько не сомневался. Первые несколько дней, конечно, придется трудно, но преимущество его знаний из 20 века непременно склонит чашу весов в его пользу. Черт подери! Конечно, он сможет найти работу в газете, ну или будет делать потрясающие предсказания. когда будет война, например, или относительно литературных направлений, и Эшблесс приедет в Лондон через недельку, наверняка нетрудно будет с ним подружиться, и Байрон через два года вернется в Англию, у него будет время завязать знакомство до того, как Чайльд Гарольд сделает его суперзвездой. А почему бы мне, думал Дойль, не изобрести что-нибудь эдакое? Электрическую лампочку или двигатель внутреннего сгорания или ватерклозет? Нет, лучше уж ничего не менять в истории. Любое подобное вмешательство может аннулировать рейс, с которым я сюда прибыл, или даже обстоятельства встречи моих родителей. Надо быть очень-очень осторожным. Но, пожалуй, я все-таки могу дать, к примеру, Фарадею или Пастеру или кому-нибудь еще парочку контрабандных советов». Он вспомнил, как спрашивал у портрета Вильяма Эшблиса, были ли девочки, виски и сигары лучше в его время. «Ладно, теперь уж я и сам как-нибудь выясню это». Он зевнул и растянулся на мешке с луком. Разбудить меня, когда прибудем в город», — сказал он и отдался убаюкивающему ритму движения лодки.